Словарь НЛП терминов Архетип От греческого «архе» — «начало» и «типус» — «образ». Понятие, введенное Юнгом для обозначения изначальных первобытных образов, универсальных символов или мотивов, которые существуют в коллективном бессознательном и проявляются неосознанно в поведении каждого из нас. Аудиально-дигитальная кинестетическая замкнутость — «петля». Поведенческий паттерн, который сопровождает эмоциональное переживание грусти, печали и особенно явно в состоянии депрессии. Проявляется в виде замирания, минимизации движений или в выполнении монотонного бессознательного действия, не имеющего никакого осмысленного объяснения. Например, медленное покачивание головой вверх-вниз, монотонное расстегивание и застегивание молнии на одежде или обуви. Демонстрация Инструмент наглядного объяснения пройденной темы, техники, упражнения. Диссоциация. Диссоциировать. Способность наблюдать за собой со стороны. Можете представить, как вы выглядите сбоку, а сверху, а с расстояния 5 метров. Такой способ восприятия ситуации наблюдения за собой со стороны называется диссоциацией. Калибровка. Это наблюдение за человеком, за изменением его состояния, эмоций, настроения для того, чтобы, отталкиваясь от нашего наблюдения, впоследствии влиять на поведение человека. Метамодель. Метамоделировать. Инструмент вербального сбора информации, который позволяет выявлять речевые структуры и использовать специальные вопросы к конкретным лингвистическим паттернам для выявления смыслов первоначального опыта человека. Метамодельные нарушения. Лингвистические нарушения описания человеком своего опыта, проявляющиеся в неточном описании фактов ввиду индивидуальных особенностей психики человека. НЕКОНГРУЕНТНОСТЬ – это понятие, с помощью которого описывается различие между опытом человека и степенью осознания его же опыта, несоответствие между испытываемым и декларируемым, степень разногласия с собой, неспособность точно воспринимать и выражать свой опыт. ПАТТЕРН Стереотип поведения. Регулярно повторяющийся элемент поведения, независимый от контекста. Это может быть как спонтанное поведение, вроде покусывания губ или покраснения кожи, так и сознательно контролируемое, например, пошаговое выполнение техники НЛП. Пресуппозиция. Основное глубинное допущение, необходимое, чтобы высказывание приобрело смысл. В языковых системах предложение, которое должно быть истинным, чтобы некое другое предложение имело смысл. Эффективное использование пресуппозиции – один из важнейших лингвистических навыков в НЛП. Психотипы – истероидный, эпилептоидный, эмотивный, гипертимный, шизоидный, Паранояльный, депрессивно-печальный, тревожно-мнительный. Комплекс характерологических и психических характеристик, составляющих обобщенную модель поведения человека и его реакции на внешний раздражитель. Рапорт Состояние взаимодействия, при котором люди начинают действовать как единая система. Рапорт характеризуется возможностью ведения и влияния на человека. Ресурс не ресурс, ресурсное нересурсное состояние. Любые средства, которые могут быть задействованы для достижения результата физиология, состояние, мысли, стратегии, переживания, люди, события или вещи. Соответственно, ресурсы делят на внешние. информация, деньги, связи, обстановка и внутренние, знания, состояния, убеждения, ценности, способности. Сенсибилизация. Приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам, аллергенам, повышение его чувствительности к воздействию раздражителей. Субмодальность – Субмодальные характеристики. Представляют собой качественные характеристики описания содержания. Например, визуальные субмодальности. Яркость, расстояние, положение в пространстве, пропорции, наличие движения. Аудиальные субмодальности. Громкость, высота, скорость, направление звука. при помощи субмодальности мозг кодирует отношения важно плохо неприятно восхитительно верю интересно и так далее Триггер это некое событие запускающее у человека определенную эмоциональную реакцию фрейм структура данных представляющая стереотипную ситуацию якорь заякорить визуальный, аудиальный, кинестетический якорь. Любой стимул, связанный с определенной реакцией, условный рефлекс. Якоря возникают естественным путем, но их можно устанавливать преднамеренно, например, позвонить в колокольчик, чтобы привлечь внимание людей, или коснуться руки человека, отвечая на вопрос.